Глава 22 «Так вот, как-то раз там стояла она, женщина, которая, как я знал, станет последней в моей жизни. Она сияла, как никто другой. Мы стали парой и вместе купили домик с парником, где она могла заниматься садоводством, и с подвалом, где я поставил себе письменный стол». Понедельник, 13 декабря Белый проектор располагался поверх одной из стопок присланных рукописей на столе в переговорной. Вентилятор приглушенно жужжал, словно рой шмелей в сиреневой изгороди. Проектор высветил на стене большие белые буквы «Я Барсук». Рядом стояла, как все ее называли, «Линда из отдела продаж». Но на практике сама Линда и была отделом продаж. Издательство такое маленькое — что не может нанять больше сотрудников. В этом и нет необходимости. Линда справлялась сама, прибегая к помощи маркетинговых агентств, когда считала нужным. Свет от проектора блестел на пластиковой оправе больших красных очков Линды. Помада, лак и ее блузка имели такой же оттенок. Они даже подходили по цвету к шарфику, которым она подвязала волосы. Анника всегда недолюбливала ее элегантность и немного стыдилась этого. Ей хотелось бы больше, чем сейчас, следить за своей внешностью. Ей бы никогда не пришло в голову вот так подобрать одежду. «Добро пожаловать!» — начала Линда и оглядела всех присутствующих, кроме Анники, Тобиса и Фредрика. Их директор редко участвовал в процессе издания но всегда имел мнение по поводу продвижения на рынке. «Сегодня мы поговорим о чем-то таком захватывающем, что это кажется невозможным. Мы поговорим о том, как всего за пару недель превратить «Я барсук» в бестселлер». «Да, мне и самому очень хочется узнать, как», — вставил Фредерик, – «Потому что надо уже делать запуск, чтобы все взлетело» а пока мы даже не обеспечили себе право на это добро». Анника крутилась на стуле. Вся их работа, все надежды по-прежнему могли разрушиться, как карточный домик, если Апельгрен объявится и запротестует. Линда щелкнула пультом, и текст на стене сменился временной шкалой со множеством пунктов и текстом таким мелким, что невозможно разобрать. «Так выглядит наш обычный план», — сказала она. «Примерно здесь, если рукопись хороша для продажи, мы включаем ее в каталог. Потом проводим торговые совещания со всеми крупными покупателями примерно за полгода до выпуска книги. Заказываем рекламу, планируем ярмарки и бла-бла-бла». Линда умолкла посреди фразы и посмотрела на Фредрика. Она небрежно держала в руке пульт, почти как сигарету. Анника перевела на него взгляд как раз в тот момент, как на его лице появилось скептическое выражение. «Если бы мы действовали по такому плану, то обанкротились бы как раз к первому торговому совещанию», — продолжала она. «К счастью, я люблю вызовы». Анника устояла перед искушением закатить глаза. Вместо этого она сидела не моргая в ожидании того, Что за этим последует? «Мы должны изменить тактику», — сказала Линда. «Мы должны уменьшить издержки и в то же время выделить больше времени, чтобы на рынке успел вырасти спрос еще до того, как появится книга». «Но это ведь невозможно», — сказал Тобиас. «Мы не можем продвигать книгу до того, как узнаем, сможем ли ее издать». «Нет, не мы». А другие могут сделать это за нас. В идеальном варианте бесплатно. Я что-то не понимаю, возразил Фредерик. Кто будет этим заниматься? Она щелкнула на следующую картинку. Стену закрыли три буквы. W-O-M. Word of Mouth. Срафанное радио. Торжествующе произнесла Линда. Ее улыбка продемонстрировала сверкающие белые зубы, достойные рекламы зубной пасты. «Извини, для этого же нужно еще больше времени», — сказала Анника. «Во всех случаях успеха такой стратегии книга уже была издана, и поэтому нужный человек мог ее порекомендовать. Почему ты думаешь, что это сработает быстрее традиционных методов?» «Рада, что ты спрашиваешь», — ответила Линда. Это сработает потому, что у нас есть козырь, которого больше ни у кого нет. У нас есть история об истории, и мы можем это использовать для продажи книги. Здесь у нас книга, повествующая о действующем серийном убийце, написанной мужчиной, который предположительно мертв. Нам нужно просто вытащить эту историю на свет, и СМИ слетятся на нее, как на мед. Фредерик засмеялся. «Вот тут ты права!» Однако Линда подняла вверх палец. «Вы знаете, как обстоит дело. Тайны притягивают. СМИ любят разоблачение. Именно так мы и выиграем время, которого у нас на самом деле нет». «Каким образом?» — спросил Тобиас. Он взмахнул очками в сторону презентации. Мы же должны им рассказать, что им стоит написать об этом». «Да, конечно», — ответила Линда. «Но кто говорит, что мы должны рассказывать как есть?» «Ты хочешь сказать, что мы будем врать?» — спросил Тобиас. «Любое продвижение на рынке — это приукрашивание правды. Но нет, лгать мы не будем. Мы просто сделаем вид, что информация утекла по ошибке». Фредрик довольно покачал головой. «Мне кажется, я понимаю, к чему ты клонишь». Линда сменила картинку на календарь. Много дат она ввела кружком. Она указала пальцем на конец января. Рука заслоняла изображение, которое нарисовало на ней перевернутые цифры, словно татуировки. «Где-то здесь отдельные, хорошо отобранные журналисты через разные каналы узнают о книге про барсука». Когда они позвонят мне, я буду все отрицать, но так, чтобы они продолжили копать». Она остановилась и по очереди обвела всех взглядом, проверяя реакцию. «Простите за шутку». На этот раз Анника закатила глаза. Линда продолжала. «Часть информации, которую я уже начала осторожно публиковать в интернете, они найдут на форумах и в группах в социальных сетях». В конце концов, они придут сюда за комментарием, и тогда я обеспечу первым пришедшим доступ к эксклюзивным фактам». Произнося слово «факты», она изобразила пальцами кавычки в воздухе. «И ты считаешь, что это сработает?» — спросил Фредрик. Линда самодовольно улыбнулась. «Конечно. Но если не сработает, я всегда могу позвонить тем, кто по моим предпочтениям...» должен первым опубликовать информацию и сообщить им новость раньше всех остальных. Такой вариант хуже, но пусть он будет планом «Б». «Ты считаешь, что информации о том, что в книге рассказывается про бурсука, будет достаточно?» — спросила Анника. «Может быть. Тут главное, чтобы другие заговорили о книге до того, как мы сами сможем о ней говорить, правда ведь? А когда уже дело пойдет...» Мы подключим более традиционные методы. Утреннее шоу и тому подобное, Анника. Вот тогда ты и выйдешь к публике». «Я?» — спросила Анника. Она попыталась сделать вид, что удивлена, хоть и предчувствовала такое развитие событий. К горлу подкатила тошнота. Она сглотнула несколько раз, чтобы избавиться от комка, но он не исчезал. «Не уверена, что подхожу для такой работы». «А кого еще нам посылать?» — спросил Фредрик. «Нет, ты просто скромничаешь. Ты справляешься играючи». «Тебе не о чем беспокоиться», — сказала Линда и улыбнулась так, чтобы успокоить Аннику, но скорее добилась противоположного эффекта. «Я потренирую тебя, так что ты будешь точно знать, что говорить». Анника всплеснула руками. «Как будто у меня есть выбор». «Нет», — сказал Фредерик и встал. «Отлично. Значит, у нас есть план. Когда начинаем?» Первая утечка запланирована на конец января. Думаю, что пресса клюнет к началу февраля, в противном случае я сама им позвоню. «Хорошо. Приступаем».